Глава 18. На станции. Облом. В банке я пролетел мимо кассы в самом буквальном смысле. Счет-то на меня не получается открыть. Идентификационной карты-то у меня нет. Поэтому пришлось лично мне менять маршрут и топать через половину сектора в представительский офис компании «Нейроком». Сразу же, как только вышли в кольцевой коридор станции из парковочного ангара, я вторым потоком сознания начал осматриваться вокруг. Интересно же. Но тут же был жестко остановлен Симом. — Сэр, прекрати сейчас же. В подобных местах хватает менталистов среди офицеров безопасности. Обнаружат тебя, возьмут, как вы говорите, за жабры. Что тогда делать будешь? Если уж так не втерпешь, то используй только щуп и ни в коем случае не общий обзор. — Понятно. Да, мало у меня опыта. Даже не то, что мало, а совсем его нет. Первый мой выход в такое вот обжитое место. Даже не задумался о такой вероятности засветиться в местных силовых структурах. Асим прав! Если обнаружат, то любыми способами постараются взять под контроль на короткий поводок. Не нужно мне такого счастья. Не хочу бегать на короткой шлейке. В чем и уверил своего напарника. Сэр, при чем тут служба безопасности? Это же даже не фронтир. Эта система гораздо дальше и глубже той задницы, которая им обзывается. СБшники здесь тоже, конечно, присутствуют, но лишь присутствуют и то не вполне официально. Полной силы им никто на станции не даст. Здесь совсем другие люди правят, и законы эти люди устанавливают свои. Пока ты это не поймешь, не примешь, так и будешь ходить по лезвию чего-то там, пока не нарвешься. Если не хочешь всю оставшуюся жизнь провести в подобной дыре далеко за окраиной развитого космоса и в услужении очередного богатого придурка, придержи свое любопытство и не выказывай свои способности, пока они тебе действительно не понадобятся. Понял? Понял. А как не понять, когда таким простым и доходчивым языком сказано? Поэтому и придержал до поры до времени. И в банке даже не дернулся, хотя страшно любопытно было заглянуть внутрь, что там такого ценного прятаться может. Вот осмотрюсь, освоюсь, тогда и как? В отличие от меня, у моих спутников никаких проблем с финансами не возникло. В сопровождении банковского клерка прошли всей группой в небольшое помещение, специально предназначенное для подобных операций, спокойно разобрались с суммами на чипах, суммировали кредиты и раскидали поровну на всех. Впрочем, как мне тут же объяснил консультант-менеджер банка, эту процедуру можно было бы нам и самим проделать. Нейросети же у всех есть. Да, можно было бы, конечно, если бы суммы на этих чипах были одинаковые, а они, зараза, такие все разные. Ну и как в таком случае все равно поделить? Я вот не рискнул бы кому-то в финансах довериться. Слишком дело это тонкое, щепетильное и непредсказуемое. Да и не хотелось, чтобы лишние вопросы потом у кого-нибудь возникли. Пусть все на глазах делается, тогда и никто коситься не станет. Мои товарищи тут же пополнили свои счета и быстренько испарились, предварительно между собой договорившись о заселении в гостиницу. Решение это принимали без моего участия. Да и не спрашивал никто моего мнения, что я реально могу присоветовать. Ничего же не знаю о подобных местах, в отличие от моих спутников, поэтому они лишь поставили меня перед свершившимся фактом. Остается пока положиться на их опыт и промолчать. Хотя, конечно, не понравилось мне, что подобные вещи решаются без моего согласия. Даже Морд с Грэм куда-то заторопились, похлопали меня по плечам и умчались вслед за остальными, предварительно указав мне направление на офис Нейрокома. «Сэр, ты у нас давно не маленький, сам справишься. Вывеску напротив видишь? Тебе туда». Надеемся, не заблудишься. После получения карты вернешься в банк и откроешь счет. Все равно только здесь тебе переведут кредит из чипа. А мы пока забросим вещи в гостиницу, зарегистрируемся на местной бирже, займемся трофеями. Будем держать тебя в курсе, но и ты не пропадай. Ладно, биржа – дело нужное, пусть торопятся. А счет я потом могу и сам через местную сеть открыть, воспользоваться подсказкой банковского клерка. Считыватель у меня есть. Вот с помощью него и переведу кредит из чипа. Это один вариант. Второй предполагает обязательное посещение банка, потому что у меня есть еще личные счета допрошенных мною пиратов вместе с паролями и кодами доступа к ним. А еще и различная недвижимость. Так что пусть уходят, мне проще будет. Выходим из банка, пересекаем узловой перекресток, похожий на небольшую площадь, и оказываемся перед толстыми прозрачными створками входных дверей нужной мне компании. Почему выходим? Потому что не только мне одному она оказалась нужна. Ошибся я, предполагая остаться в одиночестве. Лиза, молчаливым, незаметным хвостиком, все время старавшаяся держаться за моей спиной, тоже собралась посетить это место. Как пояснила мне по пути, ей, кроме получения такой же идентификационной карты, обязательно нужно было выяснить, что за сеть у нее установлена и с какими параметрами. Темнит что-то. Ну да то не мое дело. Кредитов ей тоже немного выделили на одном из обезличенных чипов, так что пусть распоряжается ими на свое усмотрение. А мне для начала необходимо получить карту FPI. Теперь вот стою в холле нейрокома перед стойкой администратора, вежливо киваю рассыпающимися перед нами мелким бисером менеджеру, наверняка заметившему, как мы выходили из дверей банка напротив, и злобно бурчу про себя, конечно, на эту несправедливую жизнь. Мало того, что я со счетом в этот раз пролетел, и что потом снова придется возвращаться в банк, так еще и девчонку на меня повесили. Кому она тут нужна? Никому. Впрочем, Бурчу скорее просто так, потому что прекрасно понимаю, что вляпаться в неприятности даже здесь, возле офиса компании, и прямо напротив охраняемого банка можно запросто. А у Лизы прямо на лбу написано крупными буквами «Новичок». Добыча. А кто ее на корабль притащил, можно сказать, на своем горбу? «Правильно, я. Вот и остался крайним. Да чтобы я еще хоть раз сделал доброе дело. Да ни за что. И мне категорически не хочется иметь даже такого свидетеля при всех своих финансовых делишках. Кто его знает, во что это может вылиться? Лучше бы было остаться действительно одному». И сразу же мерзко хихикнул внутри меня мой внутренний голос, в виде моего Сима. «Не зарекайся насчет добрых дел. Как там у вас говорят? горбатова земляная яма исправит? Не яма, а могила. На автомате поправил его и тяжело вздохнул, искоса глянув на остановившуюся рядом со мной девушку. Вздохнул еще раз, оглянулся и... А это что значит? Со спины наемница неторопливо подходит. Делает вид, что она здесь абсолютно ни при чем. Просто так зашла. Смотри-ка, хоть у кого-то совесть проснулась. Хоть кто-то решил проводить меня, составить компанию. Передумала? А как же твои срочные дела? Ух, как опасно сверкнули глаза наемницы. Молча, ничего не говоря, развернулась и скрылась за шелестнувшей створкой входных дверей. Ушла на улицу, то есть в общий коридор. Нет здесь улицы в том понимании, которое я в него вкладываю. Но пусть все равно будет называться улицей то, что вне помещения. Зря ты так с ней. Она-то тут совсем ни при чем. Пробормотала еле слышно Лиза. Господи, ты-то куда лезешь? Твое-то какое дело? Защитница нашлась. Солидарность извечная женская. А где же не менее извечное соперничество? Или за меня уже и соперничать не стоит? Стою молча, смотрю в ясные и честные глаза напротив, молчу, закипаю внутри, сдерживаюсь с трудом, чтобы и на ней вдобавок не сорваться. Сдержался. Сам разберусь, буркнул. Пошли тебе паспорт оформлять. И тебе. Все-таки последнее слово оставило за собой это... Это... Глядел ладную фигурку передо мной и закончил мысль землячка. Действительно, кто кроме меня виноват во всех моих бедах? Никто, кроме пиратов. Ну и этим я хоть немного, отомстил. Дальше больше будет. Так просто они не отделаются от меня. А всем остальным, наоборот, сказать спасибо нужно. За заботу, участие и выручку. И тут же пробурчал про себя. Еще неизвестно, кто кого больше выручал в последнее время. Ладно, хватит ерундой заниматься. Сорвал свое плохое настроение на Грэм, можно и успокоиться. Кстати, отчего оно, настроение, у меня взяло и испортилось? Неужели только из-за того, что не получилось сразу открыть счет и разобраться с кредитами, что необходимо идти в офис компании Нейрокома, ложиться снова в капсулу, позволить кому-то копаться в моих мозгах? Вот оно в чем дело, этого я и опасаюсь. Не хочется мне, чтобы кто-то о моих способностях узнал. Ишь, как меня Сим накрутил. «Так никто и не узнает. Положись на меня. Я присмотрю за диагностом». Тут же откликнулся напарник в ответ на мои мысли. «А сможешь? Вдруг тебя точно так же усыпят, как и меня?» — усомнился в способностях Сима. «Не усыпят. После того случая я позаботился о своей защите, будь уверен». «Ладно, рискнем. Вроде бы другого выхода все равно нет». Вздохнул в очередной раз, махнул рукой, так и продолжавшись спокойно стоять напротив девчонки, скомандовал, вспомнив старый, добрый земной боевичок. «За мной, барышня!» И пошел навстречу появившемуся из лифта менеджеру. Наверняка это его к нам админы направили. Эмоции мне никто не запрещает улавливать. Первым все-таки побоялся на обследование идти. Впереди себя на амбразуру отправил слабый женский пол. А что, ей-то терять нечего? Сеть у нее стоит слабенькая, простенькая, без имплантов. Вот пусть сначала с ней поработают, а я посмотрю на результат, проконтролирую и еще немного подумаю. Не вышло у меня отложить хоть на немного свой поход. Менеджеров в компании оказалось словно блох на барбоске. Не успела моя землячка в том же лифте скрыться, а меня очередной офисный планктон, ослепляющий улыбкой, из другой кабинки к себе манит. Иду на зов, словно собачонка на привязи, только что хвостиком не виляю. И понимаю ведь, что я сам к ним пришел, поэтому и не сопротивляюсь. Нужна мне эта клятая карта, заменяющая мне паспорт. Никуда здесь без нее. А мне еще и гражданство получать нужно. Проводили меня до нужного мне кабинета, запустили вовнутрь и оставили наконец-то в покое. Нет, что-то напрягает меня в этом здании, подспудно что-то настораживает, как-то не по себе немного». Эх, если бы не опасность раскрыть свои способности, то можно было бы осмотреться, прочувствовать настроение и эмоции окружающего персонала, определить источник беспокойства, локализовать возможную опасность. Сим, если не сможешь справиться с ситуацией, сразу буди меня. Черт с ним с этим обследованием, придумаем позже что-нибудь. Все хорошо будет, не мешай, я уже работаю над этим, вошел в контакт с эскином диагноста. Медленно разделся под удивленным взглядом доктора, аккуратно сложил свой комбинезон, остановился у капсулы с приоткрытой матовой крышкой. Какие-то вопросы? Голос доктора так и лучился участием и заботой. Отрицательно качнул головой, не удержался и быстро потянулся к его сознанию узеньким и коротеньким ментальным щупом, проверил чужие эмоции. Сразу же отдернул, испугался, втянул щуп назад. Равнодушие внутри, полное, никакого ко мне интереса. Хорошо-то как, даже на душе легче стало. Никто против меня никакой пакости не готовит. Зря я себя накручиваю. И я улегся на мягкий полимер ложа. Пришел в себя сразу же, как только поехала вверх крышка капсулы, сразу же вызвал Сима. Получилось? Все хорошо, успокойся. Никто ничего не узнал. Данные о твоем обследовании я уже подчистил в нужную нам сторону. Вылезай, не заставляй доктора ждать. Хоть и успокоился, но пережитое волнение сказывалось, руки ощутимо подрагивали. Зато результат порадовал. Выдали мне на руки еще теплый кусочек заштрихованного пластика. К нему приложили карту проведенного только что обследования под бодрые комментарии Сима. Ну что я могу сказать? Если бы не мой внутренний компаньон, то точно бы спалился. С учетом имплантата, еще не развернувшегося полностью, у меня сейчас 178 единиц интеллекта. Ничего себе прирост со 146-то за такое короткое время. Это и развернувшаяся нейросеть, добавила, да какой-то плюс от имплантата. А в карте отмечено всего 148. Это сим постарался, договорился, если так можно сказать, с скином капсулы диагноста, взломал его, так будет точнее, сфабриковал результаты обследования. Точно так же занизил и параметры восприятия, а официальный индекс псиактивности у меня нулевой. И это правильно. Нечего всем, кому попало, мои реальные данные видеть. Я их знаю и достаточно. Сим, а в действительности что у меня с индексом пси-активности? В действительности у тебя уровень А. Что это значит? Это самый высокий уровень. Если бы я не контролировал и скин-капсулы, то сейчас бы уже с тобой беседовали представители службы безопасности владетельных персон станции. И еще. Я тут покопался в местных программах, пока ты отдыхал. Выяснил, что при обнаружении даже самой малой псиактивности мозга обследуемого из скин-капсулы обязан выдать автоматическое оповещение в СБ-сотружество. Везде засада, куда не ни сунься. Ничего, прорвемся. Осталось решить вопрос с изученными базами, поставить соответствующие отметки на нейросеть, для чего необходимо записаться на экзамен в квалификационной комиссии. Но это я внизу сделаю, у стойки администратора, после того, как гражданство приму. «Потому что с этими отметками можно надолго зависнуть. Это мне сразу мои товарищи объяснили». Спустился в холл и увидел в уголке возле выхода дожидающуюся меня явно расстроенную землячку. «Что случилось? Что-то не так?» А та даже отвернулась, быстро-быстро отрицательно кивая головой. Правда, я успел заметить явно мокрые глаза и покрасневший нос. Лиза, не дождавшись никакой ответной реакции, надавил голосом. «Лиза, хватит маленькую девочку из себя строить!» Давай разворачивайся ко мне лицом, к стойке администратора задом и рассказывай, что тебя так расстроило. Тут девчонку и прорвало. А я слушал сбивчивую, захлебывающуюся слезами девушку и офигевал. Да, я знал, что сети всем рабочим перед спуском в поселение устанавливали самые простенькие, но чтобы настолько. Оказывается, как только что просветили девушку, с такой сетью ей всю жизнь предстоит работать в качестве рабочего или прислуги. Чуть-чуть могут улучшить положение дел имплантаты. Что-то здесь не то. Не может такого быть. Тогда бы корпорации давно спалились бы за явное нарушение закона по насильственному ограничению возможности адаптации диких разумных. Да, сети им ставят самые простенькие и дешевые, но с помощью имплантатов можно и их хорошо разогнать. Ну-ка. Лиза, дай-ка мне свою карту ФПИ. Так, что тут у нее? Из-за чего она так расстроилась? И что? «Интеллект 123. Это же очень даже хорошо. Тут не у каждого местного такой уровень. Какая может быть прислуга?» «Что сеть простенькая, это, конечно, плохо, но не смертельно. Даже я это понимаю». «Что получается? Девушку обманули с какой-то целью?» «С какой? Кредитов с нее срубить?» «Интересно». «Эх, все-таки нужно было мне с ней идти на прием. Что-то не вяжется. Почему глаза мокрые?» «В чем дело-то?» — так и спросил. Ты понимаешь, мы же такой шанс получили, какого на Земле ни у кого нет. Можно стать кем захочешь, хоть пилотом, хоть инженером, хоть, да хоть кем. Всего 123. Это мой собственный интеллект, такой маленький. Если бы мне поставили сразу хорошую сеть, то у меня бы после ее развертывания он бы еще подрос, да плюс к нему хороший имплантат добавить. Тогда можно было бы идти учиться на пилота. Там нижний предел 139 потихоньку весь запал, сошел на нет и последние слова девушка почти прошептала, снова зашмыгав носом и предательски часто захлопав ресницами. Но хоть отворачиваться не стала. И что? Какой-то выход тебе наверняка подсказали? Потихоньку расспрашиваю, стараясь понять мотивы доктора, проводившего обследование Лизы. В память бы ее забраться, просмотреть последние события, да опасаюсь. Хотя и без этого все уже понятно. Обман и дальнейший развод. И он получился бы, если бы у нее были кредиты в достаточном количестве. Вот чую, что сейчас она и подтвердит мои догадки. Подсказали. Или дорогой имплантат покупать, или сверху поставить индивидуальную наносеть. Ну так в чем проблема-то? Да где я тебе деньги на самый простой имплантат возьму? А тут обязательно самый дорогой надо ставить. Другой с моей сетью не будет работать. Сорвалась на тихий, задавленный всхлип Лиза. А наносеть... Эта индивидуальная сеть знаешь, сколько стоить будет? Не знаешь. То-то и оно. И все-таки не выдержала. Отвернулась к спасительной стене, сгорбилась, зашмыгала носом. И вот этого я выдержать уже не смог. Бедолага! Сколько всего плохого на нее свалилось после похищения из земли! Невезучая она какая-то! Лиза, погоди, реветь! Приобнял девушку за плечики, развернул к себе этого маленького взъерошенного воробушка. «Ты на сеть записывала все то, что тебе доктор рассказывал?» Талиш кивнула головой утвердительно, всхлипывая, не в силах что-нибудь внятно сказать. «Отлично. Скинь мне запись». Дождался входящего файла, сразу же просмотрел его. «Понятно. Правильно я сообразил. Самый настоящий развод на бабки. Кредиты, то есть. Доктор решил личный бизнес провернуть». «Понятно. Погоди-ка». Развернулся и направился к стойке. Ох, я и злой сейчас. Мало мне своих проблем, так еще и новые добавились. Простите, а почему моей спутнице не предложили установку нужных ей имплантатов? Извините, но она сама отказалась. Вот отметка доктора об отказе пациента от операции. Дежурная улыбка менеджера привела меня в чувство. Щупом проверяю его эмоции, удостоверяюсь, что он ничего не знает. Остается доктор, проводивший обследование. А можно мне с ее доктором поговорить? «Сейчас вас проводят, подождите минуточку». Дождался появления очередного улыбчивого организма, кивнул внимательно наблюдающей за мной девушке, поехал вверх на том же лифте, только в этот раз пошел по коридору в другую сторону. У очередной сдвижной двери менеджер распрощался со мной, а я шагнул за порог, одновременно сканируя стоящего передо мной человека. Поскольку предыдущие мои попытки считывания разумных прошли без осложнений, то сейчас я немного осмелел и действовал более решительно. Что сказать? В ментальном плане передо мной находится явный жулик. Жажда наживы и алчность все захлестывают. Правда, и небольшой страх в эмоциях присутствует. Придется тебя немного подержать на ментальном контроле. Доктор, ловите файл. Только что вы проводили обследование моей, можно сказать, родственницы и обманули ее, исказив и результаты ФПИ, и стоимость имплантатов, и реальную возможность их установки к действующей нейросети пациентки. Не могу остаться равнодушным к такому поступку и буду вынужден сообщить о вашем обмане руководству компании Нейрокома. Не было никакого обмана, все в полном соответствии с показаниями диагноста. Но на словах вы ввели в заблуждение своего пациента, обманули его, исказив данные обследования в своих личных интересах. И вынуждаете вашу клиентку пересмотреть свои жизненные планы и тратиться на установку ненужного ей сейчас дорогого оборудования. Это лишь небольшая частная рекомендация, следовать ей или нет дело самой пациентки. Все верно, доктор, но налицо намеренное введение в заблуждение по реальному уровню интеллекта. Искажение информации взаимодействия имплантатов с действующей нейросетью. Навязывание дорогих ингредиентов. Правды вы ей не сказали почему-то. К сожалению, я буду все-таки вынужден переправить эту запись вашему руководству. До свидания. Я развернулся к выходу, толкнул в сторону сдвижную дверь, шагнул за порог. «Погодите, это же такая мелочь! Зачем по такому незначительному поводу отвлекать занятое начальство?» «Сработало». Все это время я следил за эмоциями доктора, и то, что он сильно испугался, я видел. Даже в какое-то подобие ступора впал, поэтому и пришлось подтолкнуть его к конкретным действиям своим уходом. Занервничал, боится доходное место потерять, но держался до последнего. Разбитые мечты родственницы — это, по-вашему, мелочь? Незначительный для волнения повод? Именно это вы предлагаете передать в утешение рыдающей устойке администратора девушке. Погодите, что вы сразу горячитесь? Подумаешь, немного не так выразился. Всегда же можно договориться. Хорошо, что вы предлагаете? Я предлагаю установить вашей знакомой нужный имплантат. Таким образом у нее добавится уровень интеллекта, и она сможет пойти учиться на пилота. Но вам придется оплатить стоимость установки и, собственно, самого имплантата. Так он, зараза, ее обо всем расспросил и решил просто воспользоваться доверчивостью и явной простотой клиентки. «А как же я этот момент в его воспоминаниях пропустил? Или просто не дошел до него?» Разозлился дурень. «А теперь я еще сильнее зол. Ну, держись тогда». И я осторожно начал проникать в его сознание. «Доктор, что-то мы с вами никак не можем понять друг друга. Похоже, все-таки придется мне пересылать эту запись вашему начальству». И я начал медленно закрывать за собой дверь, отслеживая эмоции этого жулика. «А то, что он жулик, это точно. Должен клюнуть на мои слова». Вон как испугался, мысли не прочитать, мечутся они в хаосе, даже не за что зацепиться. Успел пройти по коридору от двери почти пять коротеньких и медленных шагов, когда за спиной ширхнула дверь. «Погодите, вы у меня оставили свою сумку». «Ну вот, другой разговор. Хотя про сумку это ты зря, наверняка здесь ведется какая-нибудь запись. Я же без сумки входил». Вернулся, закрыл за собой дверь. А успокоился доктор. Мысли немного упорядочились. Выход ищет из сложившейся ситуации. Но охрану вызывать не собирается. Помочь ему найти правильный выход? Попробую, только мягко и ненавязчиво, чтобы не спугнуть. Хорошо. Что вы хотите за вашу запись? И где гарантия того, что эта запись дальше никуда не пойдет? Я оплачиваю официально стоимость нужных имплантатов, Вы эту же сумму добровольно и под протокол мне компенсируете переводом на обезличенный чип. Я со своей стороны также под протокол заявляю, что запись уничтожу и дальнейших претензий к вам не имею. Устраивает? Но позвольте, разговор же шел об одном имплантате. Разговор шел о вашем обмане, клиента нейрокома. Об имплантатах речи не было. «Так что мне отсылать запись вашему руководству, или вы все-таки ответите согласием на мое предложение?» «Хорошо, согласен. Зовите вашу знакомую». Через сеть связался с Лизой, попросил вернуться к доктору. Пока-то добиралась до нужной двери, коротенько ввел ее в курс дела. Мол, сейчас поставим имплантат. Сразу все говорить и объяснять не стал. Нечего раньше времени нервировать девушку. Психанет еще. Потом все подробно расскажу. «Может быть». Жаль, что у меня банковского счета нет. Придется спускаться вниз к администратору, подбирать нужные имплантаты и с чипа оплачивать наш заказ. Пользоваться наручным считывателем не рискнул. Все-таки нет у меня опыта подобных операций. Вдруг что не так сделаю, а мне в этой ситуации ошибаться нельзя. Дождался Лизу, оставил ее в кабинете выслушивать объяснения доктора, а сам спустился к администратору, не прерывая ментальный контакт с сознанием этого жулика. Мало ли что вздумает выкинуть в мое отсутствие. Осталось определиться, сколько и что стоит, подобрать подходящий вариант и оплатить. Сим, помогай. Чуть что, так помогай, Сим. А просто так я тебе уже и не нужен. Нужен, нужен, нашел время бурчать, помогай. А что выбирать? Точно такой же имплантат на интеллект плюс 35, как и у тебя, будет стоить 38 тысяч кредитов. Только одним ты для нее с такой сетью не отделаешься. Если она хочет стать пилотом, то нужны еще такие же на восприятие память и скорость. Да и на интеллект я бы рекомендовал девушке установить два имплантата. Все равно у тебя таких денег нет, чтобы индивидуальную сеть для нее вырастить. Согласно прайсу компании, счет там идет на миллионы. Да и то это могут сделать лишь в развитых мирах, а не здесь, на задней периферии фронтира. Понимаешь? Весь наш разговор занял несколько секунд, дежурная улыбка администратора даже еще затухать не начала. Оплатил выставленный счет, сразу же решил прояснить вопрос со своими изученными базами. А что? Лиза там сейчас раздевается, готовится в капсулу залезать. Зачем в этот пикантный момент возвращаться и смущать девушку? Доктора я контролирую. Никакой пакости он не замышляет. Успокоился и работает. Вы в первый раз проходите эту процедуру? Да, в первый. Тогда я бы рекомендовал вам сначала зарезервировать за собой тренажерную капсулу. Только после нее можно сдавать экзамен квалификационной комиссии. Какие знания вам нужно подтвердить? Ого! Это что получается? Каждую изученную базу все равно нужно прогонять через местные симуляторы? А для чего тогда я в них столько пота на корабле слил? Ладно, не помешает. Залезу еще и в тренажеры компании. Может, они у меня легче пойдут? Я согласился с предложением администратора, снова достав свой чип и переводя с него кредиты. Зарезервировал тренажер на ночь. А с утра как раз сдам первый экзамен. Первый из многих предстоящих мне. Вернулся к доктору. Лиза уже находилась в операционной капсуле. Я даже подходить не стал. Не люблю такие вещи наблюдать. Кровь, мышцы разрезанные, ну его. Здесь, может быть, все это по-другому делают, но желания проверить это лично у меня нет. Лучше сразу наши вопросы с доктором порешать, пока никто не мешает. Все это время я так продолжал держать его на ментальном контроле. Мало ли вздумает взбрыкнуть и выкинуть какую-нибудь глупость. Но все обошлось. Тот решил дальше играть честно. На мой чип поступили кредиты. Перечисленную сумму тут же проверил с Сошлось. Дальше под протокол уничтожил запись. А окончание операции я подожду тут же, в кабинете, чтобы он еще чего не наговорил девушке. Свою-то запись я уничтожил, это правда, но точно такая же осталась у Лизы. Док почему-то о ней не заикнулся, а мне поднимать и уточнять этот вопрос ни к чему. Вот и пусть на всякий случай остается, вдруг пригодится. Дальше давить на доктора я не стал. Отсел в сторону, прикрыл глаза, не сбрасывая с него ментального поводка. Что-то он после уничтожения записи засуетился подозрительно, обрадовался. — А вам мои услуги не нужны? Пришлось открывать глаза и делать вид, что проснулся. Интересное предложение. Какие? Имплантаты, базы, изучение под разгоном, разгон, виртуальные тренажеры. Есть возможность воспользоваться всем этим за чуть меньшую цену от официальной. Он что, совсем на голову больной? Его что, одна ошибка ничему не научила? Впрочем, сеть у меня все время включена на запись. Можно и поговорить. И СИМ все время пишет. Изучение под разгоном интересует, как интересуют и нужные базы. И тренажер не помешает. Мне еще предстоит квалификационную комиссию проходить. И в этом я могу помочь. Я как раз состою в этой комиссии. И тут коррупция. Никуда от нее не денешься. Впрочем, сейчас она мне на пользу работает. Почему бы и не воспользоваться таким предложением? Только базы я покупать не собираюсь. Зачем? Если можно их просто скопировать. У меня для этого СИМ есть. Кстати, СИМ, ты все понял? Да пишу я, пишу. Не переживай, все украдем. Какие-то наклонности у моего компаньона мелкоуголовные. Все бы ему красть да воровать. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот, я же и виноват оказался. Так, а что за базы есть у доктора? Пришлось снова спускаться вниз, оплачивать теперь уже медицинскую диагностику, покупать время на изучение баз в капсуле под разгоном. На первый раз. Дальше доктор все на себя берет. Главное, официальное разрешение учиться есть. Все остальное можно решить в индивидуальном порядке. Ну и пусть решает. Сим, как всегда, на контроль и прикрытие. А мне снова лезть в капсулу. Только не сейчас, позже, когда все свои дела переделаю. Так и договорились. Мне еще гражданство получать и счет открывать. Надоело туда-сюда по лестнице бегать. Со счета платить удобнее, как и получать на него кредиты. С доктором все вопросы решили. Операция по установке имплантатов в Лизе продолжается. Пока мне здесь делать нечего. Сейчас я для доктора желанный клиент, личная материальная заинтересованность, все остальные мысли в его сознании задавила. И я развернулся к выходу. Вот теперь можно получать гражданство, благо все эти дипломатические представительства находятся рядом, в этом же секторе и на этом же ярусе станции. А потом можно и в банк вернуться, и разобраться наконец-то со своими финансовыми делами. Самому интересно, что у меня в итоге получится». Сама процедура принятия гражданства, к моему удивлению, много времени не заняла. Больше времени потерял, чтобы до дверей посольства добраться. Несколько уточняющих вопросов, скан моей карты ФПИ, отметка гражданина на нейросети, и вот я уже снова стою за пределами офиса представительства Содружества, рассматривая выданную мне на всякий случай прямоугольную карточку дубликат гражданина Содружества. На все про все около 10 минут. Если бы так же быстро подобные вопросы решались на моей далекой родине... Теперь никаких проблем с открытием счета не было. Сразу же перекинули на него оставшуюся на чипе сумму. Сим раскричался, это можно было и самому сделать, но тут у меня, похоже, сработал стереотип земного мышления. Все-таки к местным финансовым операциям необходимо привыкнуть. Зато перевод денег с пиратских счетов без услуг банка был бы невозможен. Такая вот здесь обязательная процедура. В последующем мне нужно будет сразу же перегонять на свой счет трофейные деньги, просто используя на всякий случай запись своей сети под протокол. Потому что мало ли у кого могут возникнуть на этот счет подозрения. Например, в данном случае слишком много разных чужих счетов у меня оказалось, и на каждом из них довольно-таки неплохие суммы лежали. Если бы не знание кодов и паролей доступа к ним, то точно бы пролетел мимо кассы, а тут сработало. Но пришлось понервничать, когда менеджер банка обрабатывал один счет за другим, периодически внимательно на меня поглядывая. Пишет наверняка все происходящее. Ничего, самое главное, что все обошлось. Зато теперь я миллионер. Душу греет кругленькая сумма в 1 миллион 318 тысяч кредитов. Делиться ни с кем не собираюсь, это только мои трофеи. Дальше мой путь лежал к юристам. По сети выбрал юридическую компанию с наиболее высоким положительным рейтингом на станции. Сразу же сделал запрос по приведенным в рекламе контактам и записался на прием. В ответном сообщении мне предложили решить вопрос сразу же, с помощью сети, но я отказался. Слишком многое пришлось бы объяснять, откуда у меня столько недвижимости на различных планетах. А еще есть движимое имущество на некоторых станциях в виде комнат, боксов и ангаров, не говоря уже о различной атмосферной и пустотной технике. А как иначе? Пираты всем своим добром поделились. Безвозмездно, практически даром. Судя по всему, клиентов у компании на этой станции немного, потому что время личного приема мне поменяли сразу же, предложив просто подойти в офис при первой же возможности. Я и пошел, благо снова идти оказалось совсем недалеко. Услуги консультанта мне обошлись в кругленькую сумму, о которой я ни капли не сожалел. Зато сразу же по итогам разговора подписал договор об оказании услуги по продаже почти всего своего имущества. Не нужны мне эти трофеи. Слишком много возникнет вопросов у местных, если я появлюсь на какой-нибудь планете или станции и начну вступать в права владения имуществом. Лучше все распродать. Вырученные деньги будут перечисляться мне сразу на счет. Интересно, сколько в итоге наберется? Да, полностью все имущество не стал распродавать. Оставил себе парочку домов на пока неизвестных мне каких-то планетах Содружества. Не помешают. Продать, если что, я их всегда успею. А так хоть можно будет на первых порах где-то спокойно пожить. Планеты — это не станции, там лишних вопросов ни у кого не возникнет. Заодно заключил с компанией двухлетний договор с дальнейшим пролонгированием на оказание различных юридических и адвокатских услуг. Мало ли где может пригодиться. Послал по сети запрос в медцентр компании «Нейрокома», когда закончится установка имплантатов «Лизи». Операция завершается, времени почти не осталось, поэтому быстро свернул разговор с юристом, благо все мои насущные вопросы к этому моменту были уже решены. Клиентов в конторе не было, выгонять меня никто не спешил, поэтому воспользовался возможностью несколько расширить свое юридическое образование. Нет, первый уровень юриста – это ни о чем, нужно поднимать второй, причем срочно распрощался с довольным консультантом и поскакал за Лизой. Что хорошо, далеко бежать не пришлось, все рядом. И вдвойне хорошо, что не стал выбирать дешевого юриста, точно пришлось бы тогда лезть на нижние ярусы станции. Несколько минут быстрым шагом, и я на месте, сразу от дверей замахал рукой, привлекая к себе внимание растерянной девушки. «Ты чего так растерялась? Что-то не так?» «Все так», установили имплантаты. Теперь нужно ждать месяц, пока они полностью распакуются и начнут работать в полной мере. — Почему столько? Мы же с тобой на один договаривались. — Это понятно. Только ты уже завтра начнешь замечать, что скорость обработки различной информации у тебя вырастет. — А почему столько? Просто я тут подумал и решил, что они тебе всякой не помешают. — Это мне объяснили, знаю, но как-то не верится. — Сэр, я все кредиты тебе отдам. Ты не думай. Я понимаю, сколько это стоит». И замялась. Смутилась, не знает, что дальше сказать. «Да ничего ей не надо говорить. Я все вижу. Весь взбаламученный эмоциями и мыслями ментальный фон девушки». Отвел ее за руку в уголок, чего она даже не заметила, вслушиваясь в себя, стараясь поскорее что-то ощутить. Развернул к себе лицом. Подождал терпеливо, когда придет в себя, очнется, начнется ображать. «О!» Наконец-то голову подняла, очнулась от своих переживаний и мечтаний, отшатнулась назад, увидев перед собой мое лицо. Даже немного обидно стало. Неужели я только такие чувства вызываю, которые девушек пугают? Впрочем, сразу же оборвал сам себя. Что за дурацкие фантазии, как будто я не понимаю, почему именно получилась вот такая реакция. «Лиза, я сейчас иду к нашему, в гостиницу. Предлагаю тебе пока побыть с нами, на всякий случай, пока ты не обвыкнешься на станции». «Потом решишь, куда именно тебе нужно двигаться, чем станешь заниматься». «Но я думала, что...» И «Замялась, замолчала, смутилась. Даже в голову лезть не нужно, чтобы ее мысли сейчас прочитать». «Так, понятно. Подхватил девчонку под руку, потащил на выход. В гостинице договорим». «Все с ней ясно. Мы для нее сейчас единственные знакомые во всей этой вселенной. Земля осталась где-то далеко-далеко». Будущее совсем не определено. Мечты пока остаются мечтами. Чтобы они воплотились в жизнь, нужны кредиты, которых у нее нет. А есть пока только я и мои товарищи в роли поддержки. И ведь не бросишь же ее просто так. Впрочем, зачем бросать? Пригодится. Да и вложенные в нее кредиты нужно будет возвращать. Вот так и свалился на меркантильность, убеждая самого себя в уже принятом решении. А что? Так гораздо проще и легче. И только ехидное хихиканье Сима сбивало с благодушного настроения. Связался с Грэм. Узнал, в какой гостинице остановилась наша команда. Сделал запрос адреса. Проложил маршрут. Придется вызывать к платформу. Самому долго добираться. Да и не хочется уже. Натрудил ноги в сегодняшней беготне. А завтра еще больше бегать придется. Завтра мне предстоит начинать подтверждение изученных знаний. Немного отдохну, поем и вперед. Ждет меня забронированный виртуальный тренажер до самого утра, потом экзамен в квалификационной комиссии. Если я прав, и мне действительно после тренажеров на корвете станет проще нарабатывать навыки на местных симуляторах, то можно будет сразу подтверждать следующие базы. Деньги пока есть, что их беречь? И таким образом буду крутиться целую неделю. И деться-то некуда, отметки ставить необходимо об изученных базах, без них никуда. А меня где-то там пиратский рейдер дожидается. Хотя, может, и не дожидается. Может, он уже давно из системы улетел. Связи-то у пиратов с наземными поселками нет. Так что есть пока в запасе два дня на принятие окончательного решения, стоит ли мне возвращаться назад. Там шансы 50 на 50. Ладно, есть еще немного времени. А сейчас нужно устроиться, узнать, как обстоит дело с продажей трофеев. Да и про экипаж корвета, доставившего нас на станцию, забывать не стоит и корябает что-то, тревожит душу. Трофеи — не знаю.